Глава вторая Я успела сделать по серому ковру несколько шагов, а после взлетела, взвизгнула, успела ухватиться за мощную шею, а после рассмеялась. Это у Эльконта не так давно появилась новая привычка подкрадываться сзади, подсаживать меня, как мелкорослую сестренку, себе на сильную руку, поднимать вверх, как на лифте, а после гордо шествовать со мной вместе мимо безэмоциональных реакторных служащих. И нет, я не колотила его, не просила отпусти. В конце концов, у меня никогда не было старшего брата, и такой вид дружбы меня веселил. Правда, прокатиться на руке Дэйна долго не получилось. Кто-то сзади весомо прочистил горло. И мы развернулись. Наткнулись на приподнятые брови Дрейка, стоящего в дверном проеме. Снайпер тут же чинно опустил меня на пол. И мы оба улыбнулись великому и ужасному. Хорошо, что Дрейк умел видеть людей насквозь. и прекрасно знал, что у Эльконта нет ни одной нечистой мысли в отношении меня. Просто шутки, просто баловство, а также настоящая тёплая привязанность. Но отрапортовали Дрейку, мол, всё в порядке, сэр, и приняли подобающий вид мы синхронно. И широко улыбнулись. Начальник качнул головой, тоже мне шутники, и исчез в кабинете. дэн хрюкнул от смеха. «Ты с урока, мисс?» «Точно». «Скоро станешь такой же великой и ужасной, как он!» Эльконта все еще смотрел на кабинет, дверь которого теперь была закрыта. «Ну, до величия мне далеко, а ужасной, надеюсь, никогда не стать. Я была рада его видеть, Дэйна, всегда, в любой момент времени. А ты здесь зачем? Очередной тест сдавать?» «Скорее получать результаты. Переаттестация. Все как всегда. Утро». время бодрости и хорошего настроения но Дэйн от чего-то ощущался усталым хоть и выглядел привычно разве что белки глаз чуть покрасневшие если не присматриваться ты и не заметишь все хорошо у тебя спросила я понизив голос нормально нет он не пытался отделаться от меня и никуда не торопился однако и проблемами грузить не любил нормально да в общем помолчал Стало ясно, что что-то не так. Не сильно, чуть-чуть, но всё-таки. Рассказывай. Дэйн знал, что я не отстану. Мы слиплись с ним особенно сильно, как настоящий брат с сестрой. И кто знает почему. Да нечего особенно рассказывать, отмахнулся он. Сплю что-то плохо в последнее время. Не высыпаюсь. Мне хотелось пошутить, но застывшая на самом дне светлых глаз снайпера тревога не позволила это сделать. «Заглянем в кафе. Есть у тебя время?» «Шифр. Пойдем в укромное место и поговорим. Все равно не отвяжусь». «Давай». Он махнул зажатыми в руках бумагами, которые, видимо, уже забрал. «Есть время». «Это кафе?» Дрейк создал специально для меня. Прямо в реакторе. Я до сих пор не знала, на каком именно этаже оно находится. Во всех лифтах просто появилась дополнительная кнопка «Кафе». Балкон, тент сверху, четыре столика, обычно пустующих, и барная стойка, за которой никого никогда не бывало. По поводу этажа я часто гадала. Бывало, я выходила сюда посидеть, и город стелился почти у самых ног. Можно было разглядеть и людей, и машины, сигналы светофоров, звуки. А иногда Норделл казался застывшим на горизонте, а мы сами – сидящими на последнем ярусе небоскреба. Я даже пробовала выбирать тот факт, насколько близким в этот раз окажется под нами город. Но почти всегда промахивалась. И казалось, что невидимый Дрейк молча улыбается от моих поток. Другим удивительным фактором оставалось появление настойки закусок, десертов и напиток для каждого посетителя. Кто угадывал наши желания? Когда успевал все подготовить? Но каждый гость находил для себя то, что действительно желал съесть или выпить. «Все возможно», – неслышно отзывался на мое удивление Дрейк. «Помни об этом». Это место не позволяло об этом забыть. Уютное и совершенно удивительное. Прежде чем занять плетеные стулья с подушками, стоящие у круглого столика, мы прошли к бару и забрали заказы. Дэйн – высокий прозрачный стакан с кубиками льда и чем-то похожим на колу. Я – чай и блюдце с муссовым пирожным в виде сердца. Подумалось, Как его можно не любить это я дрейки конечно его это кафе этот мир столик блестел глянцевой поверхностью идеально чистой хотя я была уверена ее никто никогда не протирал так почему ты плохо спишь спросила я тогда когда был отпит первый глоток чая а от пирожного вилкой отломлен кусочек звякнул в чужом стакане лед иья знал просто просыпаешься да почти вообще не засыпаю. Игрище с Аней? На меня посмотрели укоризненно, мол, если бы. И стало ясно, что Ани, наверное, тоже волнуется за своего любимого, который нормально не спит. Вот дела. И давно это началось? Неделя полторы назад. Город на этот раз был далеко. Настолько далеко, будто бы мы смотрели на него с Эвереста, и давно потонули бы в облаках, если бы не кристально ясная погода. Нас будто специально удалили от мира, чтобы мы могли уединённо поговорить. Пирожное оказалось клубничным. И мне вдруг подумалось, что это намёк. Намёк на вечер, в котором мне обещали напомнить про вожделение. Я после этого точно буду спать хорошо. А вот сидящий рядом друг... Эльконто шумно всасывал через трубочку напиток, разбалтывал лёд и хмурился. Ерунда, наверное. Но снится в фигне всякое. «Кошмары? Может, к сиву его? К тайре?» «Не кошмары напрямую. Другой мир, скорее. Неясный. Образы, пространство, силуэты — всё неприятное, зловещее. И как бы настоящее, понимаешь? Плотное, не как сон. Я только глаза закрываю и сразу там, как в смоле залипаю, не двинуться ни слова сказать. Бред!» Звучало странно. Я была согласна. Ты ходил с этим к Стиву. Белый ёжик Дэн накочнулся. Ходил, да. Он не видит отклонений. Таблетки дал. Не действуют. А Тайра? Её не спрашивал. Может, Дрейку? К нему со всякой ерундой. Дэн пожал плечами, фигня, мол. Но фигни на уровнях не случалось. Я была в этом уверена. Фигня вполне могла воплощаться в моем мире, где каждый неосознанно водил лучом своего внимания хаотично. Но не здесь. И уж точно не у отрядных ребят. Странное совпадение. Я как раз хотела сказать, что Дрейку об этом сообщить бы стоило, когда на барной стойке появился еще один стакан. Для кого? И точно. Через секунду входная дверь качнулась. На балкон вышел Джон. Окинул нас взглядом. Кивнул. Утром мы уже здоровались, взял свой кофе и отошел к перилам. Пока он курил... А курил Сиблинг не так часто. Я почему-то смотрела на его спину. Вроде бы расслабленную и в то же время напряженную. Не были видны его профиль, рука, держащая сигарету, дым, плывущий в бок. Джон был задумчив, тих. И что-то царапало мое внимание, но я все никак не могла понять, что именно. Какая-то деталь, которая уже ухватила разум, но не успел сформулировать логический вывод. И я бросила попытки ухватить то, что не ухватывалось. Тем более, что докурил заместитель Дрейка быстро, покинул нас тоже. И мы вернулись к прерванному диалогу. «Хочешь, я поговорю с ним? С Дрейком?» «Ой, брось ты!» — Эльконт отмахнулся от меня, пожал плечами. «Наладится все. Само рассосется. Подумаешь, сны». И во второй раз за утро меня посетило странное чувство, что ничто не случается просто так. Не с нами. Но развернуть свой философский трактат вслух я не успела, потому что зазвонил мой телефон. Зазвонил той мелодией, которая стояла на бабушку. Я быстро сунула руку в карман. Да, величие Дрейка проявилось и в этом. Он сумел наладить сотовую связь между мирами. Не для всех, конечно, но мама и бабушка могли отыскать меня в любой момент. «Да?» – я приложила трубку к уху. «Привет, баб». А дальше сбивчивый монолог, полный сомнений, волнений и кучи повторяющихся слов. «Хорошо, я скоро буду». Телефон я положила обратно в карман. На Дэйна взглянула озабоченно. «Что?» – спросил он сразу. «Бабушка звонила». Это он понял и так. «Говорит, соседка ее исчезла». Уже дня три не появляется. Беспокоиться, не случилось ли чего. Спрашивает, стоит ли идти в полицию. Ты извини, я обещала ей, что зайду. Просны в другой раз. Эльконто всегда был Эльконто. Человеком в темных очках, плаще, человеком, готовым действовать. Та самая? Ага. Я с тобой. Тут же отозвался он. Уверен? Вместо ответа он протянул мне широкую ладонь. Телепортируй меня с собой.